Я полагал, что эту самую важную, единственно правдивую книгу настоящий писатель должен в расхожем смысле не выдумывать, поскольку она уже написана в каждом из нас, но переводить. Долг и задач писателя суть, долг и задача переводчика. Помимо тех случаев, касающихся, в частности, неточного языка, самолюбия. Когда коррекция неискренней внутренней речи, которая чем дальше, тем больше удаляется от исходного и главного впечатления, еще не совпав с прямой исходящей из впечатления, довольно затруднительно, поскольку ей противится наша леность, бывают и другие случаи, относящиеся, например, к любви, когда такое спрямление становится мучительным. Коррекция. Неискренней игра слов, дословно выпрямление кривой. И, приводя обратно к истине всю эту нашу напускную безучастность, возмущение ее ложью, такой естественной и столь сходной, стой, какую мы сами практикуем. Одним словом, все, что мы безостановочно, всякий раз, когда мы несчастны или нам изменяют, говорим не только любимому человеку, но даже в ожидании встречи с ним, без конца повторяем самим себе, а подчас и вслух, в тишине комнаты, разорванные каким-нибудь, нет, все-таки подобные поступки невыносимы, Или я хотел бы встретиться с тобой в последний раз, и я не могу отрицать, что это причинит мне боль. Но к ощущаемой нами истине, от которой все это так отдалилось, мы расстаемся с самыми дорогими иллюзиями, созданными в одиночестве, в лихорадочных набросках писем и поступков, в ходе страстной беседы с собой. даже в художнических удовольствиях, к которым мы стремимся, рассчитывая все-таки извлечь из них впечатление, мы едва представится возможность, поскорее откладываем в сторону, за невыразимостью впечатление как таковое, но цепляемся за все то, благодаря чему можем испытать удовольствие, хоть и не успели еще прояснить его, и верим на слово, всяческим любителям, слова которых нам внятны, потому что мы говорим с ними о чем-то общем, исключив индивидуальный корень личного впечатления. В те минуты, когда, совершенно отстранившись, мы наблюдаем за людьми, думаем о любви и о сути искусства, поскольку всякое впечатление удвоено, заключено отчасти в самом предмете, а также в той части, которая единственно доступна нашему разумению, продолжена в нас самих, мы решительно пренебрегаем этой второй, ею, за которую только и можем уцепиться, остановив внимание на первой, хотя и не можем ее усилить, потому что она находится вовне. Впрочем, она нас не тяготит». Слишком уж сложно разглядеть царапину, думаем мы, оставшуюся в душе от взгляда, брошенного на боярышник или церковь. И мы наслаждаемся симфонией, мы снова и снова возвращаемся к церкви, пока в этом стремительном бегстве от жизни, именуемом эрудицией, осознать природу которого у нас не хватает духу, мы не станем сведущи в этом. как ученейшие, музыковеды и археологи. Сколь многие довольствуют с такой жизнью, ничего не выводя из своих впечатлений, и стареют, бессильные и неудовлетворенные, словно целебатники от искусства. Они страдают, как девственницы и ленивцы. Их исцелило бы плодоношение и работа. Произведения искусства возбуждают их сильнее, нежели настоящих художников, и их экзальтация, не будучи плодом тяжкого пути в глубину, проявляется вовне, и она распаляет их речи, румянит лиц. Им кажется, что они совершают деяния воя до хрипоты браво-браво после исполнения любимого концерта.